Общая обстановка на фронте 9-й армии напряженная. Удержание занимаемого теперь рубежа будет означать неэкономию сил, а наоборот увеличенный их расход. Далее он докладывает о боевых действиях на участках 251 первой и 253-й дивизий. Здесь были допущены, по-видимому, тактические ошибки. Кроме того... имели место и панические настроения. Как ни странно, эти настроения наблюдались гораздо сильнее у командования 50-го армейского корпуса, чем у войск. Значительные затруднения с доставкой снабжения планируют решить за счет местных ресурсов. К сожалению, к запасным частям и боепитанию это неприменимо. Рассмотреть возможность снабжения – по воздуху или водным транспортом. Генерал Вагнер и генерал Якоб докладывают свои соображения о строительстве транзитных дорог. Мы не можем в тылу каждой армии прокладывать дорогу, соединяющую ее с Родиной. Напротив, мы должны, учитывая в каждом отдельном случае сложившуюся обстановку, ограничить свою задачу прокладкой одной или двух дорог в тылу каждой группы армии. В тылу группы армий «Юг» необходимо проложить две такие дороги. В тылах остальных двух групп армий достаточно будет иметь по одной такой дороге. В этом вопросе необходимо проконсультироваться с начальником военно-транспортной службы. Полковник Цильберг вместе с Радке докладывает о недовольстве, которое вызвано поведением дивизии СС «Мертвая голова». Это сообщение Цильберга и Радке является обычной точкой зрения офицеров Генерального штаба. Само дело не имеет большого значения, его следует передать на рассмотрение соответствующих инстанций. Полковник Цильберг о замещении должностей. О результатах поездки в 12-й корпус начальник оперативного отделения штаба 31-й пехотной дивизии майор Уллерих Предпринятые по моему заданию. В доме, освещенном пара керосиновых ламп, уже собрались все наши. Только Дымов проверял посты до да люк, пока мылся в холодной бане. В качестве гостей присутствовали Зайцев и его заместитель, сержант госбезопасности со грузинской фамилией Горгорадзе. Пока новички помогали Несвидову собирать на стол, фермер проводил последнее совещание с союзниками. Увидев нас с бродягой, он указал на лавку рядом с собой. — Завтра, крайний срок послезавтра, вы, товарищ Зайцев, должны увести отряд из этого района. Детали, сами понимаете, я вам раскрывать не могу, но, боюсь, вы можете попасть под раздачу. — Товарищ майор, — с сильным акцентом начал Горгородзе, — мы понимаем высокий статус вашей группы, но без приказа мы не можем сменить место дислокации. — Вам, товарищ сержант, слова пока не давали, — осадил горца Саша. — Но если вам так хочется пропадать, не за грош. Не волить вас я не могу. Оставайтесь. Но где гарантии, что вы все погибнете? А вдруг вы, товарищ сержант, попадете в руки СД или Гестапо?» И в руках у фермера появился ТТ. Почти тут же ствол обнажил и бродяга. Точнее, два ствола. Я вначале обалдел, но, заметив, что Шура-2 мне подмигнул, понял, что, очевидно, наши командиры разыграли заранее обусловленную сцену. Лица гостей побледнели. Зайцев несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, силясь сказать хоть что-нибудь. Видишь, старший, есть и простое решение проблемы. Криво усмехнувшись, констатировал наш командир. Но, но мы мы мы же свои. прилепетал, наконец Зайцев. И что? Мне из-за этого операцию? над которой три управления пыхтели горбатились, под угрозу срыво ставить?» — строго спросил фермер. «Ежели вы русских слов не понимаете, к тому же исходящих от старшего по званию и должности...» «Я...» — тут Зайцев громко икнул. «Я... я...» — наконец он справился с непослушными губами. «Я немедленно отдам приказ». «Ты что...» «Старший лейтенант, не только тупой, но и глухой?» Поинтересовался из-за его спины бродяга. «Сказано тебе завтра. Значит, что?» «Значит, завтра, а не немедленно». Интересно, что горгарадзе хоть и изрядно струхнувший, вел себя не в пример достойнее старлея. Пару раз посмотрев на то, как бродяга обращаться с пестиками, Лишних движений старший сержант не делал и к кобуре не тянулся. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «Да, обращайтесь», — скорчив недовольную мину, ответил фермер. «Товарищ майор, мы же не знали. Вы из центрального аппарата, а мы полины белорусы, и нам никаких указаний не поступало». «Я понимаю, что не поступало». И Саша сделал знак бродяге опустить стволы. «Но вот он, я, перед вами сижу. Полномочия мои, надо понимать, Москва подтвердила». «Так что же вы, Ваньку-то, валяете?» Голос командира был полон начальственного гнева. «Извините, товарищ майор Госбезопасность». «Ну, ничего, я Цанаве расскажу, как его люди работают». Очень к месту припомнил Саша фамилию начальника НКВД БССР. Губы Зайцева снова задрожали, а вот сержант спросил, «А при чем тут Лаврентий Николаевич?» «Товарищ Гаргарадзе, вы за дураков нас держите? Или Лаврентий Фомич про вашу группу и не знает? А знает Генрих Алоизович, а?» Непростой сержант нервно сглотнул, но лицо постарался сохранить. — Это какой, Генри Халлоизович? — Тот самый, по фамилии Мюллер. И бродяга сделал многозначительную паузу. — Все, все, все! — быстро сказал Гаргарадзе и жестом показал, что он больше не будет. — Товарищ капитан, я же не виноват, что у вас... — Своё начальство, а у меня свое накладочка вышла. — Сержант, а тебе из-за накладочки охота червей кормить, а? — Ваши заходы с подковырками для ясель хороши. — Да, мать вашу. — Сергеич, охолоней маленько. Товарищи осознали всю глубину своего падения. Перебил старого чекиста фермер. — «Осознали ведь?» И Саша испытующе посмотрел сначала в глаза сержанту, а затем и Зайцеву. Дождавшись утвердительных кивков, он откинулся на спинку стула. «Ну, так и порешим. Завтра к вечеру вам надо быть отсюда километрах... А, чем дальше, тем лучше. Вон, можете временно к отряду Никифорова откачевать. А теперь давайте ужинать». Рукомойника я поинтересовался, у бродяги. Чего-то они решили так пристануть гостей. Тох, понимаешь, нам надо, чтобы они действительно смылись, потому что если их, не дай бог, немцы поймают и привяжут к акции, мы тогда точно отсюда не вырвемся. За одни рации размером с пачку папирос нас ловить будут до Урала, а то и до Алтая. Ты... — Что ты думаешь, после обещания пожаловаться Цанаве они послушаются? — Да, я нашу систему хорошо знаю. Свои страшнее чужих.